Глава восемнадцатая. Хочу уточнить насчет того, почему после всех трупов это нечто все еще на свободе, но потом припоминаю, что петушиные бои это местное праздничное развлечение. Сам туда полез, опасность осознавал. Значит, это уже не смертоубийство, а несчастный случай. Я всматриваюсь в едва заметный золотой блеск глаз Бьорна, но не вижу в них ни страха, ни того, чтобы он воспринимал это все всерьез. Неужели настолько уверен в себе? «Через час после полудня. Я тебя раскатаю!» Ставит точку буга и выходит из помещения, бросив на прощание Ленни. «А ты, красотка, готовься быть моей!» Когда за ним закрывается дверь, в первые пару секунд стоит гробовая тишина. А потом, словно все одновременно, начинают говорить. Кто-то подходит к бьорну хлопает его по плечу или по спине, дает какие-то советы. Но наемник одним взглядом помогает понять, что от него лучше отстать. Он продирается сквозь толпу камней и останавливается прямо напротив на лестнице. Не знаю, как, но я понимаю его. Мы уходим в комнату, и только после того, как закрывается дверь, Бьорн начинает говорить. «Ты сейчас собираешь вещи и седлаешь грома». Огромная ладонь наемника ложится на моё плечо, а глаза неотрывно смотрят на меня. «Все вещи, Элис. Ты понимаешь меня?» Я киваю, как заворожённая, глядя в радужки, которые опять ярко сияют золотом и больше сюда не возвращаешься. Ни со мной, ни без меня. А лучше вообще уедешь из города». Мы стоим друг напротив друга. Так близко, что я чувствую исходящее от него тепло. В груди появляется странное ощущение, как будто тонкая нить протягивается от меня к нему в этот момент. Но ведь так не бывает, да? Я думаю, как так вышло, что спустя столько лет мы с ним пересеклись снова. Я гадаю, узнал ли он во мне ту девчушку, которую вытащил из ледяной воды. Не могу понять, почему он все время куда-то сбегает. Но спрашиваю все равно другое. Тебе обязательно драться? Просто потому, что от чего-то на остальные вопросы я боюсь услышать ответы. Внезапно в глазах Бьорна появляются шутливые искорки. А ты что, за меня волнуешься? Нет, конечно. Переживаю за этого переростка, который решил бросить тебе вызов. Вру, а голос дрожит. Ты сделаешь, как я тебя прошу. Заставляю себя улыбнуться, но не киваю. Потому что не сделаю, потому что мне надо быть в городе. Я сюда не вернусь. Обещаю единственное, что могу сказать точно. Здесь у меня все равно не получится работать. А ты потом куда? Главное, что не к отцам. Отшучивается Бьорн, явно не собираясь рассказывать о своих планах. Его ладонь смещается с плеча, едва касаясь, опускается до локтя, скользит по предплечью до запястья, а когда наемник касается моих пальцев своими, по телу словно пробегает цепь молний. Даже сердце сбивается с ритма, но это происходит на слишком короткий миг, чтобы я могла подумать о причинах, чтобы попробовать Бьорна остановить. Он проверяет свой нож, забирает с собой купленное мною мыло, а потом, подмигнув, уходит. В комнате без него становится пусто, как будто он заполнял собой все пространство. Я узнаю, что Бьорн заплатил за комнату на неделю вперед. Выкупаю у хозяйки корзину, куда складываю все свои инструменты и ингредиенты в сумку, которую взяла у Мартина. Складываю платье и одеяло, надеваю простую маску и иду к Грому. «Думал, ты меня уже совсем забыла», — ворчит конь. «Скучал без меня?» — спрашиваю я, поглаживая бок своего уже почти приятеля. «Если б не твой др... друг, умер бы со скуки. Но он помог выжить», — говорит Гром. «А он что, тебя тоже понимает?» Я замираю в ожидании ответа. Конь фыркает и мотает головой. «Это расценивать как нет?» Но более понятного ответа я получить не успеваю, потому что в конюшню заходит кто-то из постояльцев гостиницы. Мы с громом спокойным шагом отъезжаем, но пока я раздумываю, куда бы направиться, мой же ребец берет инициативу в свои руки и идет прямиком к окраине города, к заброшенному карьеру, в котором уже кишит народ. «Зачем нам сюда?» Спрашиваю я грома. А сама не видишь? Он качает мордой, а я присматриваюсь. Там за всей толпой в глубине ямы уже стоят Бьорн и большой Бен. Наемник спокойно рассматривает то, как бугай размахивает и потрясает кулаками, крича в толпу, что он сейчас порвет Бьорна. Там же на краю ямы за ограждением замечаю и Ленни, которая стоит словно на пьедестале, как награда за выигрыш. Красивая, как куколка, совсем юная и вызывающая желание позаботиться. Ну и просто желание, видимо, тоже. Наверное, за таких дерутся, да. Надеюсь, Бьорн понимает, что делает. Хотя о чем я? Я же помню, как он справился с целой шайкой разбойников, даже будучи раненым. Впрочем, он и сейчас раненый. Такие травмы не заживают за два дня. И это заставляет вытереть вспотевшие ладони о юбку. «Будете делать ставки, Нира?» спрашивает сомнительного вида мужичок, постоянно почесывающий нос. «Вы о чем? бросаю взгляд на арену и уточняю. «Ставки на того, кто выиграет?» «Точно так, Нира!» он снова чешет нос. «Так что, будете?» я вспоминаю про то, что мне нужны деньги на аренду. И на жизнь. И Бьорн. Он бросает взгляд в мою сторону, будто точно чувствует, что я здесь. Но этого не может быть. Ставлю на наемника. «Золотой». Наконец отвечаю я. «Но, Нира». «Большой Бен, не...» «Не проигрывает, я знаю», — киваю я. «Я тоже проигрывать не намерена». Мой золотой со звоном падает в деревянную кружку этого типа, но тот только сокрушенно провожает его взглядом. «Жаль ваши деньги, Нира, но воля ваша». Я только киваю и снова возвращаюсь взглядом к арене. Не проходит и пяти минут, как толпа взрывается криками, которые и служат гонгом к началу боя.